Глава 6. Магический телепорт с 6 этажа. Мы переместились на шестой этаж, здесь было непомерное количество пожирающих дьяволов, бронированные воины исчезли, а остались лишь эти монстры, поскольку у нас было что-то вроде ладана против них, можно сказать, что стало даже проще, но тем не менее их число было огромное, до такой степени, что даже становилось интересно, почему их тут собралось так много. Мы нашли причину, когда добрались до внутренних частей этажа, там внутри все комнаты на пути к магическим кругам были заполнены гнездами пожирающих дьяволов. Бесчисленное множество пожирающих дьяволов толпились здесь, а все углы были буквально за вони на бесконечном множеством их яиц эти тёмные продолговатые яйца покрыты слизью сильно напоминали гладких тех самых шустрых чёрных ребят от одного их вида бросало в дрожь я начал тревожиться нет ли у них где-то здесь королевы а зенит служит им как питательный средсов для выращивания яиц и хотя подобную ужасную картину будоражили моё воображение похожу пожирающих дьяволов нет ничего подобного хотя они и напоминают рой своим количеством кажется какого-то конкретного лидера или матки у них нет Однако, откуда вообще берутся эти монстры и что будет с ними дальше? Хотя их количество огромно, не похоже, что для них тут есть какая-то еда. Учитель Рокси, эти монстры, неужели не питаются чем-то вроде энергии, чтобы выжить? Верно, есть несколько разных теорий об этом, но самая популярная гласит, что они питаются непосредственно магической энергией, то есть маной, да? Всё-таки в лесах и пещерах, где высокая концентрация маны, тоже собирается большое число монстров. Нанохоши как-то сказала, что этот мир весь пропитан магической энергией. Одна команду нельзя увидеть невооружённым взглядом, даже сложно понять, существует ли она вообще. Нет, есть же магические глаза, позволяющие видеть потоки маны, так что это можно считать доказанным. Предположим, что монстры действительно питаются магической силой. Тогда почему они не поглощают энергию, которая наполняет их самих? В таком случае есть виды маны, которыми они могут питаться, и из тех, которые не могут. Когда-то давно в прошлом я слышал от Пола, что монстров привлекает магический кристалл, скрытый в сердце подземье. Не удивлюсь, если для них он что-то вроде настоящего пиршества. Но в таком случае, почему монстры здесь, кажется, вовсе не стремятся к нему? Такое чувство, что они просто поселились здесь и устроили гнёзда. Не удивлюсь, если они правда просто живут здесь. Ну, сколько ни размышляй, я с ней этот вопрос не станет. Все-таки местные монстры явно не питаются чем-то вроде брони. Лучше уж оставить вопрос изучения жизни монстрам-ученым. Ну, независимо от того, чем они питаются, это не меняет факты того, что они нападают на людей. Давай уничтожим все яйца по пути, поскольку в следующий раз, когда мы сюда придем, они могут уже перерасти в серьезную помеху. С этими словами Рокси принялась невозмутимо уничтожать яйца пожирающих дьяволов без всякой магии. Она просто колола их своим кинжалом одно за другим. О, этот её равнодушный вид, он так хорош. Однако эти монстры, похоже, рождаются из яиц. Не удивлюсь, если у бронированных воинов есть что-то вроде личинок. Не удивлюсь, если тут где-то бродит что-то вроде куклы бронированного воина, размахивающего мечами, похожими на игрушечные. И бронированная мама с бронированным папой улыбаясь смотрит на своего очаровательного бронированного малыша. И тут раздаются шаги нарушителей. Папа и мама кричат своему ребёнку: "Прячься!", а сами бросаются в бой. И тут врывается Пол, выглядящий как настоящий демон. Для него эта счастливая пара бронированных воинов всего лишь букашки. Он безжалостно разрубает бронированную маму и бронированного папу. Бронированный малыш Видя это начинающий, считай, всех людей врагами, а когда бронированный малыш взрослеет, он сам становится безжалостным бронированным воином, что убивает всех людей, которых встречает на пути, желая отомстить за свою потерю. Ну, может и нет. Вроде, о чём ты там задумался? Пожалуйста, помоги мне. А, да. Как Рокси и просила, я тоже принялся разбивать яйца. Соединяясь в одно большое помещение, тут было три комнаты, плотно забитых этими яйцами. А там внутри случайно нет личинок, что вцепятся тебе в лицо, стоит лишь разбить оболочку? Ну, кажется, никто не собирается на нас бросаться, поскольку ни одна из новорождённых личинок так и не набросилась на Рокси, мы быстро закончили с этим делом. А затем мы достигли самой дальней комнаты, последнего места, которое было описано в книге. Это просторное помещение, комната из камня. Оно было квадратом, и, не считая входа, у каждой стены были магические круги. Однако, стоило войти сюда, и мы почувствовали, что что-то здесь не так. Кроме магических кругов, тут ничего не было. Все помещения до этого комнаты были просто забиты пожирающими дьяволами. Такое чувство, что их там были сотни, не считая яиц. И даже так, тут были лишь телепорты, почти как если бы они отчаянно защищали это место, как какую-то святыню. Прямо как перед стражем, да? Судят по атмосфере, похоже на то. Мы не должны терять бдительности. И Пол, Элина, Лис и Рокси разом сказали это, покрепче сжав свое оружие. Ощущение, как перед комнатой с боссом. Не удивлюсь, если во всех подземельях в таких местах столь же жуткая давящая атмосфера. Тогда куда же именно ведет каждый? Гису принялся проверять каждый из магических телепортов один за другим, держав книгу в руке. Остальные ждали на готове у входа. Я помогу. Конечно, прошу. Поскольку я сам лично участвовал в экспериментах с магией телепортации призыва, я присоединился к изучению. Зади с беспокойством держалась Рокси. Когда Рокси рядом, я чувствую себя куда увереннее. Они производят то же впечатление, что описано в книге, отозвался Гис, сравнивая записи и магические круги перед собой. Каждый из трёх кругов по порядку. В книге это описано примерно так: "Тут было три магических круга. Мы сразу поняли, что два из них запускают случайную телепортацию, так что мы положили камень метку перед тем, который посчитали правильным". Тем не менее, это оказалась ловушка. Нас забросило в совершенно незнакомое место. Это была комната, заполненная черными монстрами с вытянутыми телами. Верно, это оказалось гнездо пожирающих дьяволов. Едва они увидели нас. Вскоре мы нашли и сам камень, который они использовали как меткум. Это был отполированный камень размером с кулак. На поверхности была вырезана цифра 6. Ни на одном из прежних этажей мы не встречали ничего похожего. Похоже, он был сдвинут, да? Думаешь, как-то зловеще. Послушай, старший, найди что-то оставшееся от группы, что было уничтожено. Это совсем нехорошо. Это дурная примета. Верно, это дурная примета. Но не то, чтобы не действительно все были уничтожены. Говоря это, я внимательно присмотрелся к магическому кругу перед собой. Он сильно напоминал обычные двунаправленные магические телепорты, которыми я уже пользовался много раз до сих пор. Но что-то в нём отличается. Если ступить в него, то вас телепортирует в случайное место. или может даже всё, что находится в это помещении, куда-то переместиться. Тогда верным выбором должен быть один из оставшихся двух телепортов. Однако они оба выглядят как типичные магические круги случайной телепортации. Руди, ты понимаешь? В ответ на вопрос Роксиа мог лишь от лицатно поматать головой. Нет вообще. Хотя будь здесь нанахоша, она бы наверняка поняла. Нанахоша, кто это? В университете магии есть кое-кто, кто занимается изучением телепортации, или вернее магией призыва. Поскольку она много знает о подобных магических кругах, она, вероятно, смогла бы в этом разобраться. Не, неужели она возлюбленная Руди? На Нахоши? Да ни за что. Пока я смеясь, отвечал так, я все же задумался, может, если бы на Нахоши и правда была здесь, или Сидфи, или Клифф. На находшей сельфе отпадают, но может все-таки стоило взять с собой Клиффа? Даже теперь мы все еще можем вернуться и привезти его сюда. На путь в оба конца уйдет еще три месяца. Поскольку Клифф не приспособлен к путешествиям, то все четыре. Нет, даже если мы привезем Клиффа сюда, он в результате тоже может сказать, что ничего не знает об этом. Я и сам занимался изучением телепортации в университете магии, но к стыду своему ничего не могу понять. Изучением телепортации? Да. Да. Ясно, как я ожидалася от тебя, Руди. Вместо того, чтобы проводить случайные исследования, ты пытался изучить источники и первопричины, а это всегда нелегко. Похоже, тут некоторые недопонимания. Я занялся изучением этого лишь после совета Хитагами, чтобы исцелить свою импотенцию. Но раз уж мои молитвы были далеко не самыми чистыми, я бы не хотел рассказывать Рокси о подобном. Так что лучше буду держать это в тайне. Поскольку я ваш ученик, учитель Рокси это вполне естественно. Не льсти мне. Изучение магических кругов подошло к концу. Но как старший что-нибудь выяснил? Нет ничего. В первую очередь, все мои знания о магических телепортах взяты именно из этой книги. Всё остальное за пределами моих познаний. Нет, конечно, я изучал и другие материалы телепортации, но чего я не знаю, того не знаю. Всё, что я знаю это то, что эти три магических круга у меня перед глазами чем-то отличаются от обычных. Всё-таки я видел множество кругов во время испытания на Нохоше. Так что знаю, стоит лишь немного изменить узор, и результат становится совершенно иным. Осталось лишь сказать это вслух. Если написанная в книге правда, то тогда правильным является один из двух других магических кругов. Другими словами, старший, ты тоже не знаешь. Так и есть. Я вернулся ко входу в комнату. Пол с остальными отдыхали там, усевшись в кружок. Стараясь подбирать слова как можно осторожнее, я рассказал о том, что мы выяснили. Выбирать одну из двух. Одно из двух. Один из двух вариантов, правда что ли? Тень набежала на лица Пола или на Лисы Талханда. Выбирать одну из двух это опасно, не так ли? Да. «Лучше бы было хотя бы три варианта», – произнес Гису, глядя в потолок, прямо как какой-нибудь гангстер в шляпе. «Не удивлюсь, есть ли у них есть какие-то неприятные воспоминания о случае, когда им пришлось выбирать что-то одно из двух? Похоже, что так. Это тоже какая-то дурная примета?» «Да, дурная примета, когда приходится выбирать что-то одно из двух, а Гислен рядом нет, чтобы решить, мы непременно потерпим неудачу». В ответ на эти слова Пол с остальными согласно кивнули, приговаривая «Да, это верно». «Гислен». Давно я не слышал этого имени. Но она всё-таки из рас изверолюдей. У них обострённые чувства, и в первую очередь обоняние. Гислен, да, в такие моменты я скучаю по ней. Хотя она полезна исключительно в такие моменты. В бою сражения она не слушает указаний, бросаясь вперёд, она вообще не слушает, что ей говорят. Не умеет читать и считать, а когда не может понять, о чём ей говорят, просто огрызается. Но как ни странно, когда дело доходит до выбора, она всегда выбирает правильный вариант. «Хорошо же они о ней отзываются, мне уже становится жаль Гислен, и раз уж она была одним из моих уважаемых мастеров, то я должен остановить это». «Прошу простите, но она же умеет читать и писать и считать». Гислен предложила для этого немало усилий, конечно, у нее были немалые трудности с таблицей умножения, но она старалась изо всех сил и даже деление освоила. «Ха, я слышал об этом от Пола, но как-то не верится, быть такого не может, чтобы эта дворняга была способна на что-то подобное». И я тоже слышал об этом, но, честно говоря, тоже мало в это верю. Эленалис и Талхан были исполнены сомнений, поскольку Гислоен было весьма тяжело обучать, и я отчасти понимаю это. Однако, как-то это странно, все члены бывшей группы Пола собрались вместе, и только Гислоен не хватает. Даже при том, что Гислоен была единственной, кто поддерживал контакт с Полом после того инцидента в прошлом. Единственного человека, которого я знал из группы Пола еще со времен, когда деревня Буэна была на месте, тут нет. Да, и правда странно. Важнее, что теперь нам с этим всем делать? После слов Гису мы снова вернулись к основной теме. У нас на выбор два магических телепорта, и в какой же мы должны тогда войти? Руди, даже ты ничего не выяснил. В ответ на вопрос Пола я лишь поматал головой. Да, хотя я занимался прежде изучением подобного в университете, приношу за это свои извинения. Ясно. Пол скрестил руки на груди, прикрыл глаза и задумался. Затем и минуты не прошло, вновь поднял голову. Тогда давайте попробуем решить всё голосованием. Те, кто считает, что правильный Вариант правый круг. Поднимите правую руку. Те, кто думает, что верен левый вариант, левую. По знаку Пола все подняли руки. Пол, Элен Алис, Рокси были за правую. Гису, Талхан и я за левый. По трое. По трое за каждый вариант. «Черт, так мы ничего не решим!» «Эм, отец, я не думаю, что мы должны решать подобные вещи просто большинством голосов!» «Ну, если ты так говоришь!» «У кого-то есть еще идея?» В ответ на вопрос Пола или Налис подняла руку. «Как насчет того, чтобы по одному войти сразу в оба?» «Ты предлагаешь пожертвовать кем-то из нас?» «Если это будет Пол или я, то используем благовоние. Мы как-нибудь сможем пробиться даже через целую толпу пожирающих дьяволов». «Кто-то по одиночке войдет сразу в оба магических круга, и тот, кто угадал, правильным вернется». А затем мы сразу начнём польский выброшева, неверный вариант. Возможно, таким образом мы сможем разобраться со всем без особых проблем. Я против. Ох, crudeus, можно узнать причину. Для начала нет никакого гарантии, что какой-то из этих магических кругов вообще правильный. Они выглядят как типичные непредсказуемые телепорты, а они оба могут даже оказаться ловушками. Все три телепорта здесь могут быть ловушками, а правильный находится где-то в другой комнате. Конечно, вероятность этого мала. Согласно книге, принципиально изучив все комнаты, вы сможете найти переход на следующий уровень. И если верить автору, это последняя комната этажа. Однако расположение и узор этих магических телепортов чем-то неуловимо отличаются, создавая впечатление искусственности. «Верно, что-то меня тут тревожит. И неужели все действительно свалится к простому выбору и надежде на удачу?» Если это двусторонний телепорт действительно кажется фальшивкой, разве не слишком беззаботно надеяться, что один из двух других окажется верным выбором? В этой загадке все три могут оказаться неправильным вариантом. Нет, всё-таки это вам не игра, не квест, где нужно найти выход. В этом подземелье вряд ли отыщятся подсказки. Тогда Рудеус, у тебя есть какие-то идеи? Нет, ну, может дать мне больше времени? Просто подождите немного, чтобы я смог собраться с мыслями. Что-то всё же не даёт мне покоя. Такое чувство, что что-то там есть в моей памяти. И пока я не вспомню, я не хочу просто так выбирать один из двух вариантов. В этом опасном подземелье, есть возможность, что в этот момент, когда двое из нас воспользуются телепортами, и все остальные также телепортируют в случайном порядке. В этом подземелье телепортации, если не использовать телепорты, порой невозможно продвинуться дальше. Есть даже помещения, в которых можно попасть лишь с помощью телепортации. Я хочу попытаться изучить здесь все еще немного дольше. Я попросил и... Хорошо, Руди, мы доверяем это тебе. Прежде чем кто-либо отреагировал, первым отозвался Пол. Я сидел перед магическим телепортом, размышлял все три этих телепорта подделки, пока я решил исходить из этого предположения. И пока я сидел размышляя, три вещи пришли мне на ум. Первое. Возможно, что это вовсе не последнее помещение на уровне. Согласно книге «Подземелье телепортации» подчиняется нескольким правилам. Одно из них гласит, что верный путь по подземелю лежит через двусторонние телепорты. Следуя этой теории в том, что это последняя комната, нет никакой ошибки. Однако в место, где оказалась заперта Рокси, невозможно было попасть через двусторонние телепорты. В этой лабиринтообразной пещере она была вынуждена раз за разом использовать более 30 односторонних телепортов в надежде вернуться. Так что может оказаться, что настоящая последняя комната хотя бы раз окажется за одним из односторонних телепортов. Хотя вероятность этого и мала. Вторая. Автор книги просто не заметил, что кто-то из других членов группы в то же время ступил в ловушку случайного телепорта. Автору показалось, что они вошли в двусторонний телепорт, но на деле всё было не так. Как раз перед этим другой член команды ступил в ловушку, и это разом телепортировало всех, находившихся в комнате. Так что есть вероятность, что этот двусторонний телепорт все же является правильным выбором. Хотя я так и не считаю. Если бы тут действительно было что-то вроде такой ловушки, Гису бы давно обнаружил ее. Третье, этот двусторонний телепорт связан еще с одним магическим кругом. Магические круги вообще-то могут быть самой разной формы. Скажем, вполне вероятно, что существует магический круг, напоминающий формой пончик. И правильный телепорт просто окружен им как ловушкой. Не удивлюсь, если и такое возможно. Другими словами, если не ступать на внешний край, а запрыгнуть прямо в центр, то можно без проблем перенестись на следующий этаж. Это глупо. Такое разве что Икью мог выдумать. Отбросив невозможные прочие глупости, я, в конце концов остается лишь первый вариант. Автор книги утверждает, что принципиально нужно пользоваться лишь двусторонними телепортами. Обнаружив еще на первом уровне, что магические круги могут быть трех видов, они уже не пользовались больше односторонними и случайными телепортами. И так смогли добраться сюда. Однако с этого момента есть вероятность, что дальше нужно пользоваться и односторонними телепортами. Но в таком случае мы не попали бы сюда. Возможно, мы просто зашли в тупик. К слову, развилки были и раньше. Например, может быть, тот односторонний магический телепорт и был правильным выбором. Чёрт, я запутался. Грубо говоря, почему вообще после того, как сами уровни и населяющие их монстры полностью изменились, мы решили, что правила организации подземелья остались те же самыми? Автор книги просто сам предположил всё это. Да и сами эти правила могут не иметь ничего общего, с реальностью. Все-таки может стоило попробовать и другие возможности, скажем, начиная с шестого уровня, проверять все односторонние телепорты, сражаясь по пути с монстрами в надежде отыскать другой путь. Такое чувство, что это может быть правильный ответ. Но посмотрите на атмосферу в этой комнате. Все ветераны в группе как один заявили, что такая же возникает, когда босс близко. Так что это явно какое-то особенное место. Я и сам чувствую, что эта комната может быть последней остановкой. Нет, это все может оказаться просто изощренной ловушкой подземелья. Хммм. Ничего хорошего не выйдет, если я прямо не скажу об этом. С этими словами я уверенно встал. Отец, что такое? Мне бы надо полить цветы. Посать, да? Я тоже пойду. Употреблять такие слова, как посать перед женщинами, как же вульгарно. Ты ведь не собираешься делать это прямо здесь. Да уж, прямо на глазах у Рокси, это как-то. Я не допущу подобной ошибки. Хотя вряд ли она вообще думает о том, где её и как ученик ходит в туалет. Так что мы вместе с Полом вышли из комнаты и... и зашли в соседнее помещение, заваленное трупами, пожирающих демонов и остатками их яиц. Надо только отыскать свободное от их места. Дежуря по очереди на страже, мы позаботились о нашей проблеме. «Тяжело, да?» – окликнул меня Пол, когда я задумался. Да, меня уже начинает терзать вопрос, а находится ли эта комната вообще на нужном нам пути? Нет ли где-то другого маршрута, не воспользовавшись которым мы никогда не сможем добраться до места обитания босса? Это не тот случай. Без сомнений, это та комната, что нам нужна. Какие-то доказательства? Никаких. Никаких, другими словами, это чисто интуиция, да? Однако не стоит не наоценивать интуицию ветерана. Даже если со стороны это и кажется абсолютно ненадежным, это все может оказаться просто подсознательным выводом на основе многолетнего опыта. Не стоит спешить. Отец и остальные подождут тебя. Если возникнут какие-то сомнения, можешь всегда спросить у нас, и мы обязательно ответим. Не нужно искать ответы в одиночку. Хорошо. Я закончил со своим делом и поменялся местами с Полом. Стоя на страже, я внимательно осматривал окрестности. Ах, да, Руди, есть одна вещь, которую я хочу тебе сказать. Что? А, нет, полагаю, сейчас не время. Я лучше скажу это, когда мы вернёмся в гостиницу. Что за? Прошу, прекрати это. Если ты говоришь что-то подобное в таком опасном месте, как по земле, это заставляет понервничать. Так и смерть не надолго накликать. Что? Если я скажу об этом сейчас, это может сказаться на моральном духе группы. Я недоуменно склонил голову, слушая этот голос из-за спины. Что-то, что может сказаться на моральном духе. Интересно, что же это? Может неуверенность насчет зенит? Или еще что-то, что может испортить атмосферу в команде? Что-то вроде проповеди? Ну да, что-то в этом духе. Конечно, если из-за этого наше настроение испортится, а движение притупится, будет ужасно. Так что, наверное, лучше и правда подождать. Но не настолько сурово. Я просто хотел дать тебе пару советов, чтобы ты был готов. Когда вернемся в гостиницу, да? Хорошо бы к тому времени нам бы уже удалось спасти Зэнет. Мама, было бы хорошо если она в безопасности, верно? Стоило лишь нам пробормотать, это и на сердце сразу потяжелело. Это нехорошо. Но даже пусть мы уже исследовали так много, конца этого уже не видать. Уверен, Пол тоже думает, что все давно уже может быть очень плохо. Но лучше не говорить об этом вслух. Слушая, как Пол продолжает писать, я осматривал окружение. Большая комната и три поменьше, заполненные яйцами. А в самой дальней комнате расположены телепорты. Все они соединены между собой. Что-то тут меня беспокоит. Эта комната, она довольно длинная. Длинная? Длинная. Да, пожалуй, и что? Хотя она достаточно широка, чтобы вместить все эти трупы, она не квадратная, скорее напоминает вытянутый прямоугольник. По обе стороны располагаются по две комнаты, хотя все они разного размера, и всё же я где-то уже видел что-то похожее, причём совсем недавно. И тут явно чего-то не хватает. О, и тут я понял, это место похоже на руины, где были скрыты магические телепорты. Ладно, возвращаемся. Эй, Руди, что-то не так. Пока Пол бросал на меня озадаченные взгляды, мы поспешно вернулись в комнату, где нас ждали остальные члены группы. Я позвал Гису, который уже разлегся, подобно Будде. «Гису-сан, прошу, помоги мне!» «Ты что-то нашел?» «Все нормально, просто подойди сюда!» Я потащил Гису поближе к центру комнаты. «Попробую отыскать в этом месте что-то вроде скрытой лестницы!» «А-а-а!» «Хотя нет, такое вполне возможно!» «До сих пор мы сталкивались лишь с ловушками-телепортами, но полагаю, тут может быть и что-то вроде скрытых комнат!» Придя к подобному заключению, Гису опустился на четвереньки и принялся изучать пол, потом вынул кинжалы и постучал им по земле. Эй, здесь! Оно здесь! Старший, прямо тут есть какая-то пустота. Сможешь открыть? Подожди минутку. Гису принялся прощупывать пол вокруг. Также он обследовал все стены поблизости, а затем вернулся. Нехорошо, оно не открывается. Вероятно, тут нужен какой-то особый ключ. А если просто сломать, проблем не будет? Да, тут нет ловушек. Хорошо, старший, сделай это вот здесь. С этими словами Гису начертил пометку на полу. «Я выстрелил туда к каменной пуле. С глухим звуком удара пуля оставила вмятину в полу. Полагаю, слишком слабо». «Немного сильнее ты ведь можешь, верно?» «Да». Как и было сказано, я сконцентрировал ману и выстрелил еще раз. С грохотом часть пола провалилась, открыв дыру в полу. «Отлично, остальное за мной». Гис тут уже опустился на четвереньке и начал разгребать завал. Похоже, стоит проделать дыру, а сталь уже куда проще. В главине ока всё было расчищено, и перед нами предстало квадратное отверстие. Внутри и правда оказалась лестница, ведущая вглубь. Ничего себе, старший, ты действительно был прав. Ну я просто уже видел раньше нечто похожее. В руинах других телепортов, там было по четыре пустые комнаты и ещё одна с лестницей, ведущей вниз. Впрочем, не удивлюсь, если они изначально должны были выглядеть как просто четыре пустые комнаты, а лестница, ведущая к телепорту, была умело скрыта. В те времена, когда этими руинами пользовались, в каждой комнате должно быть была мебель, и должно было казаться, что там вовсе нет никаких спрятанных лестниц. Со временем руины обветшали, или может этот орстет разрушил их, или ещё почему, но они приобрели нынешний вид. Ладно все. Старшат искал для нас спрятанную лестницу. После крика Гису все члены группы поднялись, все подошли и посмотрели на лестницу. Они взирали на это с восхищёнными вздохами. Талхан крепко врезал мне по спине, смеясь. Как я ожидалась от моего сына. Ой. Пол тоже приложился к моей спине. Теперь ясно, если подумать, это место сильно напоминает руины тех телепортов. Ой! Элина Лис тоже ударила меня. Ох, подождите секунду, там могут быть ловушки. Старший, подготовь нам 3 свитка. Даже Гису говоря, это ударил меня. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Крокси уже заносит для удара свою маленькую руку, но когда она встретила со мной взглядом, она сразу потупилась и просто быстро коснулась моей спины. Хорошая работа, прошептала Крокси. Казалось, будто она отчаянно пытается подавить какие-то чувства, что явно сильно ее беспокоит. Неужели то, что ее ученик оказался на высоте, действительно тревожит ее? Да нет, мои достижения не в силах затмить достижения Рокси. Ей не о чем тут волноваться. Хорошо, в следующий раз, как мы будем обсуждать эти приключения, обязательно скажу, что я догадался лишь благодаря Рокси. Хорошо, я пойду впереди, все будьте готовы. Да, в ответ на слова Гису каждый кивнул. Спустившись по лестнице, мы увидели магический круг. Двусторонний магический круг, но он был красным, как кровь.